Глава 41. Проболтав часа два, мы наконец-то начали плавно проваливаться в сон. Всё более вяло отвечая друг другу, как вдруг я отчётливо услышала стук в входной двери. Кто-то слишком по-хозяйски возвращался или выходил из дома. Но само собой, в первую очередь я подумала о Сандже и выскочила в коридор, чтобы встретиться с несколько удивлённым моим появлением шейатсахиром. Девочки решили вместе посплетничать. Снисходительно ласково поинтересовался он, старательно соблюдая между нами дистанцию и стоя у двери в свою комнату. «Надеюсь, это милая любовная чушь, а не какие-нибудь взрослые заговоры о смене власти». В голосе Шията прозвучала даже не угроза, а эдакое небрежное предупреждение не вмешиваться во все эти глупости, потому что он о них осведомлён и не воспринимает всерьёз. «Нет, что вы, Ваше Величество, мы обсуждали звёзды и наряды. Иногда прямой путь самый надёжный, и раз Шият Сахир в хорошем настроении, почему бы не поинтересоваться у него датой свадьбы, хотя бы намёком?» Ничего предосудительного в своем интересе я не видела. Наоборот, для невесты вполне естественно хотеть знать, когда же наступит столь знаменательный день. «Очень важно успеть все продумать». «Тут вы абсолютно правы, леди Аруна». Шият усмехнулся, вернувшись к снисходительному тону, вроде бы поверив, что мы с Джиацаной далеки от заговоров и прочей политической суеты. но астрологи... Не зря утверждают, что нижнее должно быть равно верхнему, и чтобы союз был идеален, луна должна расти, как наши чувства, друг другу. А ещё мы ждём, когда станет видна звезда богини любви. Она вот-вот осветит утреннюю зарю голубым светом, таким же ярким, как ваши глаза, леди Аруна. После этого комплимента Шият Сахир сделал несколько шагов в мою сторону, но вовремя одумался. Пусть я и накинула сверху на сорочку платья с запахом, всё равно мой наряд не предназначался для мужского взора. Ясно. Осталось подождать две-три недели. Жители портовых городов, даже принцессы, умеют ориентироваться по звёздам так же хорошо, как астрологи. Придётся поторопиться с нарядами кетливо улыбнувшись, я, не удержавшись, с томным придыханием прошептала «Спокойной ночи, Ваше Величество!» и быстро скрылась в комнате Джатсаны. «Наверное, это просто в крови каждой женщины провоцировать увлечённого тобой мужчину, когда уверена в собственной безопасности. Я знала, что Шият Сахир не ворвётся в комнату своей двоюродной сестры. Это было бы уже беспрецедентным нарушением всех приличий». Вот и проказничала, как мышка, которая дразнит кота, высовываясь из норки. Глупо, но забавно. Потому что внутри всё звенит от напряжения и очень хочется расслабиться. Моя свадьба будет в день, когда голубая звезда появится на фоне зари в восточной части неба. С пафосом уведомила я Джатсану и рассмеялась, отчётливо осознавая, что моё веселье грозит обернуться истерикой. А принцессы? Принцессы даже не плачут. Мне было страшно за своего дурного тигра, ведь неизвестно что с ним и где он. Я не представляла, когда именно Шият покинул дом и слышал ли он мой разговор с Санджем. Не догадывалась, зачем он вообще куда-то уходил в ночи. Хорошо, хоть не надо никого предупреждать, что король подозревает о женском заговоре. Циничная мысль, что, возможно, как раз Джиатсана о нём и донесла, заодно попытавшись проверить меня на верность, промелькнула и исчезла. Слишком расчётливо и продумано для такой темпераментной, энергичной девушки, но сон, само собой, снова выветрился. «Две недели. У меня осталось две-три недели». «И потом? Что потом? Влияние на разум? Изъятие магии, к которой я уже начала привыкать? Брачная ночь, о которой мне страшно думать? Где этот проклятый тигр? Почему он обернулся даже в магическом ошейнике? Так переживал за мою жизнь?» Задремали мы с Джиатсаной лишь на рассвете, рассказывая друг другу пустяковые истории жизни. Я даже поделилась о своём первом серьёзном увлечении мужчиной, случившимся пять лет назад. Он был пожом моей матери, старше меня на год. Нам тогда хватило храбрости зайти безумно далеко, до да поцелуев в щёку. На охоте мы еле держались в седлах и зевали так широко, словно собирались укусить добычу, а не ранить её стрелой. Хорошо, что с нами была более-менее выспавшаяся Мариша. А за шият Сахиром присматривал вернувшийся неизвестно когда Санж, правда, вскоре его отправили к нам, потому что мы не поспевали за остальными охотниками, самим королем, ловчим, загонщиками и местными дворянами, которым позволили участвовать в этом увеселении. Прямо выяснять у тигра в присутствии двух свидетелей, где он бродил всю ночь, было опасно. Только ждать подходящего случая, который может сегодня так и не наступить, я уже не могла. Наверное, общение с Джиацаной повлияло. Но меня буквально разрывало от любопытства. Интересно, куда мог ночью прогуливаться король без своего телохранителя? С легким и хитством и слабым намеком на ревность загадочным шепотом поинтересовалась я у своей компаньонки, прожигая при этом взглядом спину одной из дам, тоже присутствующих, на охоте вместе с мужьями. Просто владелица спины оказалась ближе всех к королю. «В конце концов, даже если я побаиваюсь своего жениха, ничто не мешает мне ревновать его к другим женщинам». «А он был без телохранителя?» Тут же оживилась Джатсана и с подозрением уставилась на Санджа. «Похоже, я сыграла отлично. И информацию, возможно, важную, ненавязчиво вернула и позволила хотя бы намёками объясниться, где провёл время сам телохранитель». «Да», — обиженно буркнула я, глядя вдаль, «так как мы уже остались лишь вчетвером, и, по-хорошему, нам следовало или скакать в догонку, или возвращаться в дом, дожидаться охотников там». «Я выполнял поручение господина, связанное с дикими оборотнями», — признался Санж под суровым взглядом Джоацаны и нахмурился скорее озадаченно, чем недовольно». Даже с Моришей переглянулся, но та лишь пожала плечами, так как единственная из нас всех крепко спала всю ночь. Что ж, теперь не только я буду искать возможность быстро и незаметно перекинуться парой фраз. Успешно. Теперь уже можно и мне присоединиться к допросу. Да, вашего Высочество. Они приносят свои глубочайшие извинения за поведение своего собрата. «Наверное, я переобщалась с Шиет-Сахиром, потому что во фразе, произнесенной с должным почтением, мне померещился второй смысл, словно Санж просил прощения не только за подкараулившего меня убийцу, но и за самого себя. Я принимаю их извинения». Подходящий ответ удалось придумать почти сразу. «Надеюсь, они сумеют использовать полученный опыт во благо». Да, у этой фразы тоже было двойное дно, и мой тигр должен был его уловить. Ведь он достаточно давно служит я Цахиру, а тот большой любитель общаться намёками. Конечно, Вашего сочества. Я передал им волю своего господина о том, чья жизнь более приоритетна. По-моему, кто-то решил поехидничать или постарался дать мне понять, что цели сместились и теперь оборотни будут охотиться за королём. Если так, то это плохая весть. Ведь я пока не выяснила, кому именно по закону достанется престол и справится ли этот претендент с такой ответственностью. Вот казалось бы, какое мне дело до судьбы Невхарда? Меня должна волновать лишь собственная страна и то, что случится со мной, если пострадает шаят Сахир. Но ясно же, что все тесно переплетено, и новый правитель легко может отозвать армию, защищающую мою родину от вторжения Клуируса, выслать меня прочь без охраны и... Как же все сложно. Хорошо, хоть примерную дату свадьбы выяснила. Правда, атлас звёздного неба полистать всё равно не помешает, ведь голубая звезда — не только покровительница влюблённых. Есть множество легенд и сказок, в которых свет этой звезды усиливал в людях страхи или страсти, сводя их с ума и превращая в монстров. Конечно, в основном это детские страшилки, но ведь они придуманы не просто так из головы.